И он совершенно не знал, что ему делать, когда рядом нет его опытной матери. Гюзель послушалась его и поднялась, бросила прощальный взгляд в небо и замерла, крепко ухватив мужа за руку. Сердце ее перестало биться, а душа ушла в пятки. Прямо на них с запада летел одинокий черный ворон, мерно взмахивая крыльями. Лицо женщины сморщилось, как сушеный урюк. Она готова была заплакать от досады на зловредную птицу и на собственную глупость, заставившую ее заниматься делом неугодным Аллаху. Уже первая слезинка задрожала у нее на ресницах, готовая спрыгнуть на щеку и увлечь за собой сотню себе подобных мокрых жемчужин, как вдруг ворон повернул вправо, потом еще правее еще. И вот, описав большой круг, он выронил перо и повернул обратно. Перо кружилось в воздухе целую вечность, пока не коснулось ни земли вовсе, а плеча всадника, показавшегося в тот миг на дороге. Клянусь черным камнем кабы прошептала Гюзель на ухо мужу. «Нет более дурного и мрачного предзнаменования, чем досталось этому путнику, спаси Аллах его душу». И не успела она договорить, как три белые пичуги промчались перед ними низко над землей. «Саних! Саних!» — закричала Гюзель. «Ты видел? Они летели справа налево. Это благие вестники, благие!» Она не закончила, потому что резкая боль вцепилась в ее тело и на минуту парализовала. О, -о, -о! застонала Гюзель и ойбек трясущимися руками потянул ее в сторону Аула. Я ведь говорил, я ведь предупреждал. Пойдем, пойдем скорее, быть может, успеем. Герман стряхнул с плеча воронье перо и удивленно посмотрел на женщину, которая сначала что-то громко кричала. А теперь лишь стонало до да охало, уходя вместе с мужчиной в ту сторону, где начинались поля и откуда слышались крики ослов. Дворец Мавераннахра стоял притихшим после пышных свадебных торжеств. Слуги, сновавшие во дворе по той или иной надобности, разговаривали в полголоса. А в коридорах не было слышно ни шуршания ни шлепанцев, ни шарканье, ичигов. Все словно погрузились в дрему, лениво передвигаясь по мягким коврам. Девушки в комнате Алисы вели себя подобно сонным мухам, облепившим потолок. Алишер, слушая чтение Корана, и вовсе уснул незаметно для себя. Джурабек, пытаясь тряхнуться, отправился в свою резиденцию. Джамшид бился со скукой в одиночку у себя в комнате, пока его не позвали к Зиновию Иларионовичу. Потирая руки, он отправился к старику, которого не видел уже несколько дней после их последней вылазки в Ташкент. Буре несколько раз уезжал куда-то без провожатых. Возвращался сумрачный, морщась от досады, не хотел ни с кем говорить, запирался в своих комнатах, а на завтра с первыми лучами солнца снова отправлялся в неизвестном направлении и возвращался сокрушенным. Джамшид однажды решил было проследить за своим скрытничающим другом, собрался последовать за ним. Но тут заметил нечто интересное, за ним и без того следили. Бахтияр, слуга Джурабека, каждый раз выезжал следом за Буре и возвращался во дворец сразу же после него. Открытие поразило Джамшида. Видно, правитель не слишком доверяет старику, раз посылает за ним лазутчика. Да и старик, вероятно, не слишком доверяет правителю, иначе бы поделился с ним своими планами. Джамшит не был правителем и не был английским банкиром. Он был маленьким человеком, а маленьким людям, как известно, нельзя ошибаться в выборе покровителя. Разумеется, покровительство Буре устраивало его куда больше, оно сулило неограниченные возможности в Европе,